Глава 3. Женщина обращается ко мне заведующая отделением, хотя перед ней стоит растерянная, перепуганная девчонка, не так давно снявшая белые банты выпускницы школы. «Мы не можем провести вашей матери операцию. Слышите? Нет. Все, что мы можем сделать, это облегчить ее состояние». Горячая ярость разгорается в груди, я держусь от того, чтобы не высказать все, что у меня на уме, лишь потому, что опасаюсь, что врачиха сделает маме гадость. Короткие ногти впиваются в ладонь до самой крови, меня колотит от тех рыданий, которые подступают к горлу, от безысходности и отчаяния. «Вы ставите маме какие-то капельницы с физраствором. Вы думаете, это облегчает боль?» Глухим, севшим голосом переспрашиваю, уже понимая, что мои слезы ее не разжалобят. «Покиньте мой кабинет!» Жестким тоном приказывает, и я знаю, что за этими словами последует вызов охранника. Не то чтобы тот уставший, тощий мужичок меня пугал, но смысла оставаться здесь уже не осталось. Умылась в уборной ледяной водой. Красные капилляры сеткой изрезали белки глаз от злости и напряжения. Не хотела возвращаться к маме в таком состоянии. Прислонилась лбом к холодной плитке. Показывать страх маме — лишний повод ее расстроить. Ей и так сложно. Она держится ради меня. и Я держусь ради нее. Вдох-выдох. Лиля, ты справишься. Нацепила на свою физиономию улыбку и зашла в палату, держа в руке любимую мамой сирень, надеясь, что никто не страдает аллергией. «Мамуль, привет!» Голос все же дрогнул, и я прикусила губу, чтобы уголки не поползли вниз. «Лилечка!» Мама привстает, опираясь на подушку, с явным трудом. Бледная, изможденная, в той же степени не желающая показывать мне свою слабость, как я свой страх. «Дочка, да зачем ты пришла? У тебя учеба, а ты тут время тратишь». До крови кусаю щеку, едва сдерживаюсь от того, чтобы не разреветься, но я не имею права на подобную слабость. — Хотела узнать, как тебя лечат, мам. Кладу пальцы на ее прохладную руку, радуясь возможности ее касаться. Как бы я хотела иметь деньги и власть, чтобы ей помочь. Владея ими, врачи бы не отворачивались, не смотрели бы на меня, как на нищую с протянутой рукой. — Да все нормально, лечит как надо, не переживай. Слабо улыбается, отводя глаза. — Да, судорожно вздыхаю, тоже опуская взгляд. «Мам, я что-нибудь придумаю. Тебе сделают эту операцию!» Уперто, вкладывая в слова весь свой юношеский максимализм, заявляю. На лице мамы мелькает испуг, но тут же проходит, будто она понимает, что ничего из рода вон выходящего я совершить не могу. Я ведь ее умница и отличница, дочка, которая всегда поступает правильно, потому что у мамы и так много проблем. Отец и старшая дочка. Только я готова убить, лишь бы ей сделали операцию, и в эту минуту пойти на панель, продать тело или почку уже не кажется дурной идеей. Иди, дочь, не сиди тут. Не место это для юных девушек. Тебе веселиться надо, отдыхать, а ты тут. Закатываю глаза, улыбаясь, узнавая свою маму, ругавшую меня за то, что я горбачусь над учебниками, но гордящуюся моими пятерками. Ладно, мамуль, целую в щеку. Ты только не грусти, пожалуйста. Я завтра тоже постараюсь прийти. Солнце нещадно жалит, пока я сижу на скамейке в сквере, пытаясь собрать расползающиеся, как тараканы от света, мысли. Наверное, это самый безрассудный поступок в моей жизни, но я не нахожу идеи лучше, чем пойти прямо в Министерство здравоохранения. В голове пусто, перед глазами белое лицо мамы и ее исхудавшее за несколько дней тело а в жилах горячая ярость и боль. Даже не замечаю, как преодолеваю расстояние до нужного адреса. Вот внушительное старое здание, объект культурного наследия. Здесь сидят важные дяди и тети, и срать они хотели на мои проблемы. Но ведь я могу попробовать хотя бы попросить. Уверена, что до меня никому не приходило в голову обратиться за медицинской помощью к самому министру. Но что мне еще остается, если в единственной больнице, где маме могут оказать помощь, я получаю отказ? «Девушка, вы по какому вопросу?» Спрашивает на входе совсем зеленый охранник в форме, паренек моего возраста. Я улыбаюсь ему во все тридцать два зуба, надеясь, что после рыданий не выгляжу как Джокер, с тушью, размазанной по щекам до самого подбородка, и еще способна кого-то обаять. «Я студентка журфака. У меня назначено интервью с министром Драгоновым. Выдаю придуманные пары минут ранее вранье. Ведь дочку, больную раком женщина, не пропустит господину Драгонову ни под каким соусом. Значит, нужен другой повод». «А где ваша аккредитация?» Спрашивает, внимательно меня изучая. «Черт!» Принимаюсь рыться в своем потрепанном жизнью рюкзаке, естественно, не находя в нем ничего подходящего. Поднимаю к нему испуганный взгляд. «Молодой человек, меня отчислят, если я не возьму это интервью. Оно на время назначено. Вы же знаете, Драгонов очень занятой. Умоляю, пропустите». Парень явно испытывает неловкость. Его просит симпатичная девушка. Я буквально вижу всю борьбу, что творится у него в душе. «Ладно, проходите, но если что, я вас не пропускал». «Похоже, у паренька хорошая интуиция» подмигиваю ему и проскальзывая через металлоискатель, скачу по лестнице на этаж министра. Эйфория от маленькой победы окрыляет. Меня встречают светлые стены с лепниной, свежим ремонтом, красной ковровой дорожкой. Наверняка министр каждый день ходит по ней в своих дорогих ботинках. Перед носом вырастает массивная резная дубовая дверь с золотой табличкой: Александр Владимирович Драгонов. От одной его фамилии у меня подбираются внутренности. Не обнаружила в сети фото недавно назначенного молодого министра, но воображение рисовало грозного мужчину с сальным лицом. Что-то противоположное слову «здоровье». Разве чиновники подобного уровня бывают иными? Отшатнулась от дверей, когда кто-то резко ее распахнул. И действительно, из приемной выкатился толстячок с лоснящейся физиономией. Неужели это и есть Драгонов? «Чертов сукин сын!» Шепчет себе под нос и тут же пугается, увидев меня. Будто я могу передать его слова тому, о ком они сказаны. Но, оценив меня, понимает, что я птичка не того полета и спокойно удаляется. Засовываю нос в кабинет и обнаруживаю секретаршу. Вот уж не думала, что у чиновника такие фифы работают. Ноги, похоже, у нее начинаются там, где у меня плечи. Пепельные волосы светятся в солнечных лучах, слепя глаза. Ее, как охранника, я никогда не смогу обаять. «Черт!» «Здравствуйте! Меня зовут Лилия Хромченко!» Озвучиваю первую пришедшую в голову фамилию. «Я журналист студенческой правды. У меня назначено интервью с Александром Драгоновым». Секретарша приподнимает бровь, осматривая меня с явным презрением. И я уже понимаю, что она ко ляжет, но не пропустит меня к своему начальнику. «Девушка! Никакого интервью не назначено. Выход там, где вход. До свидания!» отрезает, как ножом. Вот же сучка! Делаю от нее пару шагов, а затем совсем всей мочи врезаюсь в дверь министра, прорываясь внутрь. Боже, она не заперта! По инерции падаю на пол, и мне требуется несколько секунд, чтобы рассмотреть кабинет и его хозяина. Сама, не веря своему счастью, не сразу замечаю огромный стол. «Александр Владимирович, извините, я говорила ей, чтобы она ушла. Я сейчас вызову охрану». Пищет секретарша таким голосом, будто за эту ошибку ее отправят на гильотину. А я сижу на паркете, не жива, ни мертва, от переполняющей меня эйфории Вот он, министр. Я могу объяснить ему, почему он должен мне помочь. Господину Драгонову достаточно снять трубку и совершить один звонок, чтобы мою маму прооперировали. И мне почему-то кажется, что он согласится это сделать. ну что ему стоит? Комната затемнена. На противоположной стене идет показ диафильма. Стол Александра Владимировича расположен таким образом, что часть его лица скрыта тенью, словно специально для устрашения подчиненных, которые выбегают из кабинета, наложив в штаны. «Что это?» Спрашивает, и я лишь интуитивно определяю, что министр причислил меня к рангу неодушевленных предметов. Я не вижу его глаз, но ощущаю, как их холод пронзает меня. Сложно разглядеть его внешность. Разглядываю упрямый подбородок, мощную шею, широкие плечи, но острее всего чувствую сшибающую с ног энергетику мужчины, силу и мощь. Поднимаюсь, как на шарнирах, совершаю пару шагов к столу министра в наивном желании поведать причину, по которой пришла сюда. И останавливаюсь от его взгляда, когда его лицо попадает в световое поле. — Меня зовут... Начиная свою речь, но тут же давлюсь собственными словами, встретившись с ледяными зелеными глазами. «Вызови охрану!» Его взгляду вторит холодный тон, бьющий по мозгам. Именно его голос останавливает меня. Становится вдруг стыдно и противно от того, что я должна просить. Даже не просить, умолять. Если нужно, ползать на коленях и лизать ботинки. понимая что счет идет на секунды. Я подхожу к его столу. Он чистый. Нет куча бумаг, только современный тонкий ноутбук, сотовый телефон и табличка с его именем и высокой должностью. «Моя мама! Ей нужна операция!» не своим голосом под его тяжелым взглядом. Он смотрит на меня, как на пустое место. Мои слова не вызывают у него интереса. Министр переводит взгляд на секретаршу, а я слышу топот за своей спиной. «За мной пришли!» наклоняясь к его столу, сжимая в руках табличку с его именем, как оружие. «Вы можете ей помочь! Умоляю, она умрет без операции! Чего вам стоит?» Хочется кричать, но сил в голосе совсем нет. Драгонов поднимается из-за стола, поражая меня своим ростом. отшатываясь точно испугавшись, что он меня ударит. И нет, он не тучный, и лицо его не лоснится. Только на человека он мало похож. В его глазах нет ничего человеческого лишь могильный холод. Исполинское тело выглядит так, будто его хозяин в свободное время рубит дрова, а не бумаги подписывает. Мне почему-то казалось, что сейчас он подойдет ко мне, что-то скажет. Но он лишь закрыл ноутбук, взял сотовый и направился к выходу из собственного кабинета. «Александр Владимирович, вы встречу с Тавриским?» Расплываясь в улыбке, уточняет секретарша и мы обе провожаем его взглядом, пока он не уходит, оставив вопрос без ответа. Сообщи ей почтовый ящик для обращения граждан. Отдает ей указание, игнорируя вопрос. Спустя минуту в кабинет врывается охрана, уводит меня вон. Спасибо, что полицию не вызвали. Просто выкинули за порог здания, чтобы я наблюдала, как министр удаляется на своей дорогой тачке с личным водителем. Сукин сын! Ненавижу!